шестое января итак сказал бренэн мы ищем второго детективы и полицейские завздыхали кто громче кто тише риган не смело спросил сэр а вы уверены что душителем были двое уверен вопрос только в том кто у нас сейчас на свободе отец грейс или номер второй но ведь поджигатель может быть и кем то третьим может охотно согласился натан но я предпочитаю верить в лучшее и надеюсь что по городу шляется один ненормальный убийца а не двое риган сник д дваер хмыкнул и похлопал его по плечу вы еще раз обойдете всех соседей грейса и узнаете не проводился ли в церкви ремонт полов в последние восемь лет если проводился Когда и кем. Далее. Тех же соседей, а заодно всех родичей. Комиссар ткнул пальцем через плечо в портреты на стене, допросить насчет их домашних библиотек, лучше всего осмотреть своими глазами. Все подозрительные книги и вещи описать и рысью ко мне. Может статься, что у нас завелся не пироман, а народный мститель. Бирн. Семейство Фарл прочесать частым гребнем насчет связи с родственниками жертв. «Соседями Грейса и самим Грейсом?» «Задача ясна?» Полицейские отозвались нестройным хором. «Риган, держи связь с семинарией, сестрой Грейса и друзьями. Заодно сходи на вокзал и станции дилижанцев, и выясни, кто приезжал в Блэквит, начиная с 25 декабря». «Но Рождество же, сэр», — в отчаянии простонал молодой человек. «Угу. Затеряться в толпе, раз плюнуть». «Двайр, с тебя бывшая горничная, врач и аптекарь Грейса, а также экс-владелец магазина Ван. Как найдешь, вытряси все насчет странного поведения, необычных знакомых, каких-нибудь препаратов, которые покупал Паттер. Еще...» Брэннон взял свою трость и вытащил из нее клинок. «Обойди все оружейные магазины, узнай, приобретал ли кто шпагу в трости за последнее время». «За восемь лет, сэр» мягко пробасил Двайер. «Не обязательно, но возможно». Детектив тихо вздохнул. «Мистер Лонгсдейл!» Пес крупом толкнул консультанта в ногу. Тот увлеченно читал какой-то пыльный фолиант на арабском. Вздрогнул, поднял голову и обвел присутствующих недоуменно рассеянным взором. «Мистер Лонгсдейл!» — продолжал Бреннан не без угрозы. «Не сможет восстановить лицо жертвы в церкви по черепу. «Но попытается выяснить, жив ли наш священник. За ним же расшифровка записной книжки, верно?» «Да-да», «Э, — пробормотал Лонгсдейл. «Конечно». И снова уткнулся в книгу. Никто не засмеялся. Некоторые полицейские тайком перекрестились. «Вопросы?» — поинтересовался комиссар. «Тогда ноги в руки и вперед!» Они потянулись на выход. Огибая тесную группку из консультанта, его пса и дворецкого, Рейден проводил полицейских насмешливым взглядом. «Почему вы им ничего не сказали? Ни слова об Эфрите, колдовстве, зельях?» «Потому что с них и этого довольно!» Резко ответил Натан. «Никакой магии! Хватит того, что они крестятся, проходя мимо!» Он кивнул на консультанта. «Чем меньше они будут думать о всякой чертовщине...» тем проще им будет работать. Но они же все равно знают о магии, о поджигателе, о фарреллах. Знать и задумываться о том, что знаешь, — разные вещи. Пусть сосредоточиться на нормальном, а остальное — мое дело. Эй, вы!» Пес укоризненно посмотрел на Бреннана. «Вы не сможете прятать слона вечно». Рейден сощурил черные глаза, как кошка. «Рано или поздно вы должны будете им сказать, что они ловят чернокнижника с эфритом». Комиссар сдержал раздражение. Беседу с дворецким он запланировал под конец, когда парень расслабится, решив, что гроза миновала. «Вернемся к орудию убийства». Натан положил свою трость рядом с гипсовыми слепками от следов на костях. «Что вы качаете головой?» «Я уже не думаю» что это орудие именно убийства», — сказал Лонгсдейл. «Это скорее орудие жертвоприношения». Брэннон вооружился последними запасами терпения и осведомился. «Почему же вы мне ничего не сказали раньше? Из девической скромности?» «Я же не могу помнить все», — невозмутимо ответил консультант. Он закрыл фолиант, положил на стол и принялся бережно заворачивать в бархатную тряпицу. «К тому же ифриты редко встречаются. И у нас, и вообще». «Ну и что? В смысле, вдруг дошло до комиссара? Вы хотите сказать, что для каждой потусторонней сволочи есть свой отдельный ритуал?» Звук, который издал пёс... В купе с громким хохотом Дворецкого мог бы уничтожить на корню комиссарское самоуважение, если б Натана волновала их мнение. Конечно. Лонгсдейл перевязал книгу шелковым шнуром. К счастью, я наконец нашел трактат Махмуда Аль-Басми. Он нежно погладил бархат. Где перечисляются? Короче, мрачно потребовал Бреннан, охваченный скверным предчувствием. «Для того, чтобы открыть Ефриту вход в наш мир, нужна еще одна жертва. Ее помещают в сердце девятиконечной звезды и вскрывают жилы, дабы она напитала портал своей кровью. Насколько я понял, именно это произошло с убитым в храме человеком». Комиссар длинно и путанно выругался. «Может быть...» Меланхолично продолжал Лонгсдейл, глядя на детские портреты. Отец Грейс догадался, какая участь ему уготована. Хотя я не могу понять, как он ухитрился остановить сообщника. Ведь портал был полностью готов. Оставалось лишь одно жертвоприношение. Либо, наоборот, номер второй дал дёру, оставив вашего Грейса ни с чем подал голос Дворецкий. «Нет», — угрюмо буркнул Брэннон. «Я почти уверен, что Грейс — только исполнитель. Будь он организатором, он бы давным-давно довел дело до конца, с готовым-то порталом под ногами. И уж тем более, он не стал бы писать самому себе шифрованные записки и прятать их в ванной». «Ну, сатирическое слабоумие, потеря памяти», — ехидно начал Рейден. «Никакого слабоумия». Отрезал Натан несколько задетый. Он был на год старше Грейса. Он список лекарств и рецепты врача. На память Патер не жаловался. Но он мог бояться льва рыкающего, вполголоса заметил Лонгсдейл. Оставьте вашу идиотскую идею. Кого может бояться человек, способный вызывать с той стороны такую тварь? Пес насмешливо покосился на комиссара, и ему показалось, что от оглашения всего списка животное удержало только собственная бессловесность. «Почему вы думаете, что оружие было там?» Консультант кивнул на трость. Бреннан пожал плечами. «Я не смог выдумать другого способа разрезать нашему усопшему поджилки, не подползая к нему сзади на коленях». Лонгсдейл потер подбородок, взял клинок и прикинул длину на пальцах. «В принципе, это возможно. Особенно если руки достаточно длинные, а жертва стоит спиной и не двигается. Для опытного фехтовальщика вполне». «Итого». Натан скрестил руки и присел на стол. «Восемь лет назад у некоего господина... Возникло желание вызвать Ифрита. Чёрт его знает, как он уломал на это Грейса. Спросим, когда поймаем. За год они набрали нужное количество жертв, скрываясь с помощью колдовства и организовали в храме портал для торжественной встречи. Каковая не состоялась по неизвестной причине. Видимо, Грейс осознал, что до самой встречи не доживёт, поскольку назначен главным блюдом. Вопрос, конечно, как он своему сообщнику помешал, однако за восемь лет тот так и не объявился. Грейс на всякий случай припрятал записную книжку, в которой зашифровал имя соучастника. И тут вдруг Грейса убивают, точнее, приносят в жертву. Портал открывается, и фрит выходит на свет к людям, а кто-то все время носится рядом. То запрет эту тварь в церкви то натравит на зевак, когда мы вывозили останки, то притащит ее к вашему дому, то защищает». Брэннон смолк, перевел взгляд с пса, который сидел перед ним, и с интересом внимал умозаключением на Дворецкого. «Так что, парень, ничем не хочешь с нами поделиться?» «Я?» Рейден вскочил на ноги. «Да с какой стати?» «В самом деле...» Несколько недоуменно спросил Лонгсдейл. «Причем тут мой дворецкий?» «Ну, последние пять лет он был при вас, а до того...» «Зачем мне вызывать ифрита?» С искренним негодованием вскричал Рейден. В глазах сверкнули огненные искры. «На кой черт мне это надо?» «Мало ли причин», — пожал плечами комиссар. «Действительно, Бреннан», — сказал консультант. «Колдунам и ведьмам ни к чему вызывать нечисть. Они и так...» «Ну, как-то же ваш дворецкий стал колдуном, раз уж вы в этом признаетесь?» «Стал?» Искры разгорелись в пламя. «Я им родился!» «Натан, вы, возможно, не понимаете...» «Я понимаю, что ваш парень что-то скрывает», — спокойно сказал Бреннан. «Вы не понимаете...» — с нажимом повторил Лонгсдейл. «Колдуны и ведьмы по рождению не нуждаются в том, ради чего люди обычно призывают нечисть. Больше того, колдовской род враждует с нечистью». «Почему?» — выдавил Натан, изрядно обалдевший от таких откровений. «Так что, этот парень вообще не человек?» потому что охотничьи угодья общие!» — сквозь зубы прошипел Дворецкий. Бреннан с трудом заставил себя не таращиться на него, как малолетний дебил. «На, леденец. Настоящий колдун. Это ж надо». «Да чего жизнь-то довела?» — с горечью подумал комиссар. «Мне заявляют, что передо мной колдун, да еще по рождению. А я так и верю». «Колдуны...» нам терпеливого учителя, объясняющего идиоту прописные истины, пояснил Лонгсдейл. Питают свои магические силы болью и страданиями. Я вам уже говорил. Таким образом, нечисть, также питающаяся людьми. Это ж где вы своего колдуна выгуливаете, чтобы он наелся? Консультант смущенно кашлянул и отвел глаза. Пес явно наслаждался представлением с неослабленным интересом, следя за всеми участниками. «Я не разрешаю ему убивать людей». «О, да, ради проматери», — взорвался Рейден. «Я всё ещё здесь, и я не животное, чтобы показывать меня, как в зоопарке». «Иногда он гуляет в криминальных кварталах», — торопливо сказал Лонгсдейл. А, «Значит, изнасилование и поножовщина?» холодно уточнил комиссар. У дворецкого вырвался приглушенный рык. В комнате стало теплее. Стоя перед Рейденом, Натан ощущал исходящий от него жар. «Давай, парень!» велел Бреннан, игнорируя попытки консультанта влезть между ними. «Облегчи душу! О чем ты молчишь, а? Кто такая она, которую, по-твоему, защищает неведомый нам чародей? При чем тут женихи моей?» Комиссар осекся. Аскал исчез с лица Рейдена. Дворецкий все еще напоминал дикого кота перед прыжком, но огонь в глазах поугас. Подсвеченные изнутри оранжевым пламенем, они уже казались не черными, а темно-карими. — Я встретил ее на улице, около нашего дома, — сказал Рейден. В его голосе было почти сочувствие. Черт его побери. Сразу после того, как Ифрит ушел. — И... «Ты молчал», — вздохнул комиссар. «Я убедился, что с ней все в порядке, и отвел в раковину к компаньонке». «Знал и молчал», — повторил Матан. Их разделяла пара шагов, и Рейден отступил еще на один. Пес настороженно подобрался, Лонгсдейл придвинулся ближе. Комиссар оперся руками о столешницу, из подлобья, изучая дворецкого. «Еще что скажешь?» Она была там не одна. Брэннон оттолкнулся от стола, бросившись вперед и вбок. Рейден увернулся, спасая свою рожу, но комиссар целил не в нее. Он схватил Дворецкого за руку и вывернул за спину, одновременно выкручивая запястье. «Была не одна. С каким-то чародеем и эфритом. И ты все это время молчал?» Глухо прошипел Натан и сдавил в захвате вторую руку. Дворецкий замер. Словно сжатая пружина. Комиссар почувствовал, как тот перенес вес на одну ногу и слегка наклонился вперед. Рейден, не смейте, холодно сказал консультант. Вот потому и молчал, буркнул дворецкий. Хотел сам разобраться. Хотя именно поэтому Ифрит и Фриты полез к вам в дом. Он запомнил и выследил эту дурочку, и если бы кое-кто не сунулся ее защищать. Пёс ткнулся мордой Брэннону в бедро. «Натан, отпустите, пожалуйста», — попросил Лонгсдейл. Комиссар разжал руки, опустился на стул и сцепил пальцы в замок. Дворецкий отодвинулся, но не заскулил. Только потёр запястье и удовлетворённо улыбнулся, словно после этого Брэннон вырос в его глазах. «Никто не хочет сказать», — продолжал консультант, — «что Маргарет». «Сообщница душителя. Она может даже не помнить о встрече с ним, если он почистил ее память». «О, господи!» пробормотал Натан. «Он ведь мог ее убить. Ифрит, чернокнижник. Она же находилась совсем рядом!» Рейден громко фыркнул. «Я бы на вашем месте больше волновался насчет того, кто так защищает вашу малышку Марго» что не побоялся сцепиться с Эфритом. Брэннон уткнулся лбом в сцепленные руки. Эти двое мешали ему поймать мысль, мелькавшую на краю сознания. «В конце концов, всегда можно найти другую девственницу для...» «Рейден», — рявкнул консультант. «Ох, да скажите вы ему! В конце концов, все равно придется!» — отмахнулся Дворецкий. Пес положил лапу на тану на колено. Комиссар поднял голову и смерил обоих тяжелым взглядом. «Какую еще девственницу?» Лонгсдейл помолчал, покусывая губу. Дворецкий нетерпеливо заерзал на месте, будто его распирало от какого-то знания. «Ну?» Псина успокаивающе похлопала Бренна на лапой по ноге. «Ну, видите ли...» С явной неохотой ответил консультант. «Дело в том, что для закрытия портала, равно как и для открытия, необходим жертвоприношение». «В смысле, вы хотите сказать, выпустить кому-нибудь кровь в эту чёртову звезду?» «Да». Лапа собаки замерла. Натан отрешённо заметил, как шерсть на загривке у пса поднялась дыбом. «Но тогда...» Пробормотал комиссар, наконец изложивший свою мысль. «Тогда какой же смысл? Запирать, выпускать, приманивать, отпугивать? О, господи!» Он резко поднялся. «Реган прав. Их двое!» «По-моему, он не в себе», — довольно-таки грубо заявил дворецкий своему господину. «Но в своем роде предположение логичное и многое объясняет», — заметил Лонгсдейл бренан раздраженно цикнул на них из-за стола. Айртон Бройд, как назло, умотал на какую-то гнусную благотворительную встречу в мэрии ради улучшения облика полиции в глазах власти. Натан строчил шефу доклад, торопясь поделиться мыслями, а пес бродил по кабинету, все время принюхиваясь то к одному, то к другому. Наконец, Лапа зачем-то полезал под оконник, поскреб когтями пол под ним и выскользнул из кабинета. Брэннон машинально проследил за собакой. Через открытую дверь он увидел, что пёс обнюхал дверную ручку комнаты с уликами, покусал, задумчиво облизнулся, зубами потянул на себя и скрылся в комнате. Комиссар встряхнул головой и снова сосредоточился на докладе. «Ваша племянница в безопасности. Я позаботился о защите дома». «Ага. Пока она оттуда не выйдет, нагло вставил дворецкий. «Или не впустят кого-нибудь?» Брэннон вскинул на него взгляд, Рейден быстро отвел глаза. «Ты...» — неприязненно процедил комиссар. «Опять не договариваешь?» «Ей-богу! Зря вы меня остановили, Лонгсдейл! Вашей прислуге необходима трепка!» или. хмыкнул колдун. «Остановили меня, а не вас! Не то бы...» «В самом деле», — холодно сказал Лонгсдейл, — «я и сам могу побеседовать с вами по душам». Рейден стушевался. «Ему не понравится», — он кивнул на комиссара. «Это же его племянница гуляет под руку с чернокнижником». «Заткнитесь оба!» — буркнул Натан. От мыслей о Маргарет у него внутри все кипело, а он хотел сосредоточиться на докладе. Разговор консультанта с Дворецким тоже прервался. Лонгсдейл, задумчиво нахмурившись, отошел к окну и принялся водить пальцем по подоконнику. Потом рассеянно этот палец облизал, понюхал кипу бумаг, которые Брэннон сгрузил на окно, чтобы освободить стол, и вышел следом за собакой. Рейден проводил его тихим, почти страдальческим вздохом. Натан с удивлением понял, что еще способен на сочувствие. «Тяжко, да?» — спросил он. — Каждому свое, — пробормотал дворецкий. — Кому племянница? Кому хозяин? Спустя десять минут Бреннан присыпал листы песком и, пока сохли чернила, принялся наматывать шарф. Не успел комиссар застегнуть пальто, как в кабинет вернулся Лонгсдейл, пес, что тырьяно вынюхивал на лестнице, и с порога заявил. — Ваш кабинет. И комнату с уликами кто-то проник этой ночью. «Как это? Проник?» — не сразу уловил Натан. Скрыл замки с помощью магии и влез. Все следы тщательно затерты, но... «В мой кабинет?» — взревел Брэннон. Лонгсдейл вздрогнул, дворецкий восхищенно присвистнул. По лестнице загрохотали шаги, и в дверях возник взмокший дежурный. «Сэр?» «Кто вчера дежурил ночью?» С грозным спокойствием осведомился Натан. «Э, Хейс, сэр, сдал пост сегодня в семь». «Он там что, дрых всю ночь?» Рявкнул комиссар. «Какой-то недоносок шарился тут, как у себя дома, лапал улики. Улики, вашу мать! Хейза, сюда, живо!» Он пулей вылетел из кабинета, ворвался в зал с вещдоками и застыл на пороге, обводя столы пламенеющим взором. «Дежурного, как ветром сдуло!» «Но он же не виноват», — примирительно сказал консультант. «Его, скорее всего, усыпили, а в комнате с утра все было нормально, ничего не пропало». «Откуда вам знать?» «Я зачаровал обе комнаты от чужаков и от кражи». Немного извиняющимся тоном произнес Лонгсдейл. «Если чужак попытался что-то украсть...» «А мне вы сказать об этом не могли?» Лонгсдейл потупился. Рейден тихо хмыкнул. «Чего так вопить?» философски вопросил он. «Все равно этот тип оказался достаточно ушлым, чтобы как-то пролезть сюда, не потревожив чар, и потом так ловко все затер, что если б не пес...» «Можете сказать, кто это был?» сердито перебил комиссар. Лонгсдейл покачал головой. «Ну и толку с ваших чар?» «Видимо, он их как-то обманул». Консультант потер подбородок. «Может, он здесь работает?» «Или подчинил одного из полицейских своей воле?» «Да чтоб вам опухнуть!» — простонал Бреннан. «Час от часу не легче». «Улики все здесь. Из вашего кабинета тоже пропала какая-то мелочь, вроде карандаша. Что вы так волнуетесь?» «Я чего волнуюсь?» Натан рванул шарф, вновь превращаясь в кипящий гейзер. «По департаменту, оказывается, может вольготно нашляться душитель или какой-то неопознанный чародей, а вы предлагаете мне не волноваться?» «Да», — подумав, согласился Лонгсдейл. «Это нехорошо. Я не учел. Но хотите...» Я проверю всех сотрудников департамента на следы гипноза и маскирующих зелий. Хочу, — мстительно ответил Брэннон, — даже если нам всем придется тут ночевать. — Не самый плохой вариант, — протянул Дворецкий. А Вдруг он вернется? — Я съезжу в мэрию, передам все лично, так быстрее, чтоб к моему возвращению. — Рейден, пойдете с комиссаром велел Лонгсдейл. «Я? На кой черт он мне нужен?» «Если душитель ходит в департамент, как вы выразились, словно к себе домой, то ничто ему не помешает подойти к вам», безмятежно отозвался консультант. «Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». Брэннон частенько думал, что чувствуют шишки из мэрии, когда, выглядывая ненароком в окно, видят за ним стену собора и раскинувшееся под ней кладбище. На нем уже давно никого не хоронили, кроме городской знати, которая держала фамильные склепы в таком престижном месте. Вид крестов, оградок и кладбищенских служителей, меланхолично поправляющих первые или красящих вторые, едва ли мог вселить оптимизм и веру в лучшее. Натан достал часы и с досады отметил, что торчит в холле мэрии уже сорок минут, которое можно было потратить с куда большей пользой. Дворецкий, скрестив руки на груди, созерцал кладбище. В желудке у комиссара забурчало. «Сходи, купи еды», — велел Брэннон, протягивая дворецкому мелочь. «Нет». «Почему это?» «Мне велено вас охранять». «От душителя?» скептически осведомился комиссар. «И что ты ему можешь сделать?» «Больше, чем вы способны представить», — скупо улыбнулся Рейден. Черные глаза недобро блеснули. «Тогда жди здесь. Я сам схожу». Дворецкий отвернулся от окна и заступил Бреннану дорогу. «Нет». Парень самоуверенно смотрел на него снизу вверх. Комиссар почти умилился и взвесил в руке трость. «Попробуйте», — с предвкушением шепнул Рейден. Натан отступился. «Не в мэрии же, в самом деле». «Ладно, пошли вместе, телохранитель», — буркнул он. «Воспитание чужой прислуги — это, в конце концов, не его забота». Как раз напротив располагалось заведение, цены в котором комиссар считал бесстыдным грабежом. Зато из любого окна были видны мэрия и беломраморная лестница, на деньги от возведения которой можно было бы построить новое крыло в департаменте. Брэннон занял удобную позицию за столиком между окном и камином, заказал пирог с мясом, чай и щедро поинтересовался желаниями Рейдена. «Не голоден, спасибо», — ответил дворецкий. Он осматривал ресторан с таким видом, словно подозревал в убийстве каждого первого посетителя. Комиссар тоже на всякий случай оббежал взглядом зал. Народу собралось прилично, уже начиналось обеденное время. Чиновники, клерки и священники из собора потихоньку занимали столик за столиком. Кто-то курил, кто-то читал газеты, там и сям раздавалось негромкое гудение голосов. Натану принесли пирог, и комиссар, не спуская глаз с мэрии, принялся за еду. Рейден сидел рядом, спиной к камину, лицом к залу и сохранял бдительность. Когда Брэннон, наконец, бросил салфетку на стол и сыто откинулся на спинку кресла, дверь снова распахнулась, и по ногам загулял холодный ветер. Разговоры чего то стихли, дворецкий вдруг встрепенулся и подался вперед. Комиссар на всякий случай обернулся и зашарил рукой в поисках трости. «Вошедших было пятеро, кто в плащах, кто в куртках». Под одеждой Натан опытным взором заметил обрезы, кобуры для мелкого огнестрела, топоры, привешенные на нашитые с изнанки петли, а палки, цепи и ножи — это молчаливая компания и не скрывала. Он безошибочно понял, что такие люди в это заведение не могли зайти случайно. «О!» — Рейден поднялся. «Это за вами». «Не вздумай никого жечь!» — прошипел Натан. «Это ваш приказ?» — спросил дворецкий. «Ладно». На лице у него вдруг проявилось выражение одновременно алчное, насмешливое и жестокое. «Хорошо же...» Пятеро задержались на минуту посреди зала, оглядывая посетителей за столиками, и также молча и решительно двинулись к комиссару. Бреннон стряхнул трость с клинка, положил его на колени и вытащил из кобуры револьвер. «Ищите, кто управляет», — пробормотал Рейден. Натан не понял, о чём это он. он где где-то здесь». Дворецкий отступил к камину, и комиссар вдруг вспомнил, что парень, не считая огненных фокусов, совершенно безоружен, а на фокусы и сейчас не способен. «Вали отсюда!» — процедил Брэннон и поднялся навстречу неприятностям. «Давай, в департамент!» Пятеро разделились. Двое остановились в полушаге от комиссара. Глаза у них были какие-то остекленевшие, лишенные всякого выражения. Трое обступили Рейдана, загоняя в угол. Дворецкий вытащил из железного ведерка у камина кочергу. «Я вызову полицию!» — наконец раздался чей-то козлиный тенор. «Рейден!» — рявкнул комиссар. «Не сможет же парень отбиться от трех вооруженных!» Дворецкий с усмешкой подкинул в руке кочергу и врезал первому бандиту по колену. Вопль и характерный хруст раздробленного сустава еще не стихли, а посетители респектабельного заведения уже с криками ринулись прочь из зала. Бреннан не успел и моргнуть, как Рейден сгреб за шиворот разбойника с раздробленным коленом и швырнул в тех двоих, что подобрались к Натану. Все трое кубарем покатились по полу. Мелькнула кочерга, и второй бандит, завывая и зажимая обеими руками лицо, рухнул на стол комиссара. Из-под пальцев густо текла кровь, вперемешку с осколками кости. Третий успел выхватить пистолет, получил пинок в пах и удар кочергой по руке. Запястье хрустнуло. Рейден вывернул его так, что разбойник с воплем повалился на колени. Дворецкий вырвал у него пистолет, швырнул в камин, схватил противника за волосы и приложил головой об острый угол столешницы. На Брэнна набрызнула кровь, и комиссар очнулся. Но сделать ничего не успел. Дворецкий коршуном бросился на врагов. Пока один скулил над раздробленным коленом, другой выдернул из-под полы обрез, а третий топор. Глаза Рейдена жадно вспыхнули. Грохнул выстрел. Дворецкий мазнул пальцем по длинной ссадине поперек плеча, Брэннон шлепнулся на стул, как куль с картошкой. Он еще ни разу не видел, чтобы кто-то уворачивался от выстрела почти в упор. Кочерга лязгнула от опор. Рейден отшвырнул нападавшего с такой силой, что тот врезался в соседний стол. На развороте дворецкий увернулся от обреза, схватил его за дуло и рванул на себя. Бандит выпустил оружие и покачнулся, замешкавшись на секунду. А Рейден огрел его прикладом поперек лица, пнул в колено и уложил на пол ударом кочерги по затылку. Последний, более или менее уцелевший разбойник выбрался из-под обломков стола и бросился на дворецкого, размахивая топором. Рейден со смехом увернулся от нескольких замахов, парировал удар кочергой, упал на колени, проскользнув под лезвием топора, и вбил кочергу плашмя под ребра противнику. Бандит судорожно задохнулся и мешком свалился на пол. Дворецкий же упруго вскочил на ноги, рукоятью кочерги раздробил ему пальцы и пинком выбил из рук топор. Напоследок Рейден полоснул врага ребром ладони по горлу и, оставив поле боя за собой, направился к комиссару. Натан так и сидел, одной рукой вцепившись в револьвер, другой в шпагу. «Ну?» – поинтересовался с улыбкой Дворецкий. «Упустили?» «Кого?» Сипло выдавил комиссар. Слуга консультанта фыркнул. «Да кукловода! Он был где-то тут. Не может человек управлять другими со слишком большого расстояния!» Бреннан молча осмотрел Дворецкого с головы до ног. Он даже не запыхался. На скулах рдел румянец. Глаза сыто блестели, как у кошки после охоты. А единственная ссадина от пули на плече уже затягивалась, словно ее нанесли в жидкое тесто. Рейден наклонился к комиссару, обдав жарким дыханием. «Хотите?» — жадно прошептал он. «Хотите? Я их всех убью». Вместо ответа комиссар прижал к его груди дуло револьвера. Дворецкий со смешком отстранился. «Давайте их допросим», — с энтузиазмом предложил он. «Вон тот, без колена, еще разговорчивый. Пожалуйста». «Иди вон» глухо велел комиссар. «О, ну, пожалуйста». «Вон!» Рейден стер со стола кровь, облизал пальцы и ускользнул на улицу. Бренон тяжело поднялся и отправился на поиски официантов, управляющего или хотя бы посудомойки. Бройд стоял на пороге ресторана. Взор шефа пламенел. Хозяин заведения и управляющий с жаром рассказывали об ужасах пережитого погрома. Рейден, скрестив руки на груди с гордым независимым видом, возвышался над стонущим бандитом, будто пёс, охраняющий добычу. Трое полицейских брали показания у тех посетителей, которых удалось поймать. Детектив Галлахер донимал вопросами официантов. Бреннан всё это время сидел у двери и постукивал кулаком по колену. Его деятельная натура никак не могла смириться с вынужденным безделием. «Всё ясно», — наконец оборвал излияние владельца Бройд. «Есть подвал?» Хозяин ресторана истово закивал. «Отлично, мы его займём». «Но там же припасы», — вскинулся управляющий и увял под взглядом шефа полиции. «Брэннен, за мной». «Ты», — Бройд ткнул тростью в дворецкого, — «тащи этого молодца в подвал». «Парни, помогите!» Дворецкий фыркнул, схватил бандита за шиворот и поволок к двери, презрев руки помощи, которые протягивали ему полицейские. Остальных жертв мордобоя уже вынесли, как непригодных для допроса. «Сэр!» — начал Натан, чувствуя, что должен объясниться. «Молчать!» — оборвал его Бройд. «В подвал! Живо!» Комиссар покорно поплелся следом за начальством. Начальство по дороге вытащило из-за пазухи его доклад и принялось перелистывать. Управляющий довел полицейских до просторного подвала, открыл небольшую комнатку с набитыми всяческой утварью стеллажами и ушел, старательно обогнув по дуге Рейдена с его жертвой. Бройд выдвинул табурет и хлопнул на свободный угол на полке доклад Бреннена. «Итак», «Итак — угрожающе повторил шеф, Ты мне, значит, бандероли с разоблачениями шлешь. И тебя тут же пытаются грохнуть способом простым и немудрящим. Непонятно, правда, от чего на виду у всех, но, видать, этот тип сильно торопится. Интересно только, который из двух? «Э, душитель, подумав, сказал Натан. А может, неизвестный маг? Ну, давайте возьмем и спросим, нетерпеливо вмешался дворецкий. Бройд пронзил его тяжелым взглядом сквозь пенсне. «Его приставил ко мне Лонгсдейл», — торопливо прояснил Брэннон. «Чтобы охранять». «Это я вижу», — холодно сказал шеф полиции. «Я не уверен, что под охраной подразумевалось нанесение смертельных увечий». «Ой, да ладно», — беззаботно откликнулся Рейден. «Если б я хотел их убить, то убил бы». «Где Лонгсдейл вообще выкопал эту тварь?» — подумал комиссар. «Он тоже в молодости был не дурак подраться, но черт подери!» «Что ж, приступим!» — Бройд кивнул на тихо стонущего бандита. «Имя, возраст, адрес!» «Сука!» — еле слышно донеслось в ответ. Дворецкий наклонился к арестованному и доверительно сказал. «Можешь не отвечать?» «Но за последствия я не ручаюсь». «С какой целью вы напали на комиссара полиции?» спросил Бройд. Рейден взял бандита за руку, и тот вдруг заорал так, что Натан взвился с места. «Не знаю, не видел его. Он только подошел и все, все». «Прекрати!» рявкнул комиссар. Дворецкий выпустил руку допрашиваемого. Бреннан сглотнул подступивший к горлу пирог. Ладонь человека обуглилась. Черный ожог до самой кости повторял очертания пальцев Рейдена. Скуля бандит свернулся калачиком. — То есть... — продолжал Бройд, невозмутимо глядя на него сквозь пенсне. — Вы утверждаете, что не видели того, кто вас нанял? В ответ раздался сдавленный всхлип. — У вас слабое зрение? Избирательная глухота? «Старческие провалы в памяти?» «Не знаю», — прошептал арестант. «Он только подошёл, и всё, как отрезало. Ничего не помню, только как это...» Он отполз от Рейдена. «Нога, мать ее! как врезали, так и очухался». «Может быть правдой, сэр», — сказал Натан. «Рейден упоминал какого-то кукловода, да я сам тоже такое испытывал. Гипноз, что ли, эта штука?» Дворецкий хмыкнул над тем, как деликатно комиссар опустил обстоятельства своего знакомства с гипнозом и пнул лежащего перед ним человеком. «Имя, возраст, адрес». «Терри Хилл. Живу на Вороньей сторонке. Возраст... А, хрен знает». Покорно просипел бандит. «Вот ты славненько». Бройд поднялся. «Я пришлю сюда галахера для снятия дальнейших показаний». «Вы!», вы — шеф ткнул пальцем в дворецкого. «Не вздумайте своевольничать!» Рейден поднял рассеченную бровь и повернулся к комиссару. Такая выборочная покорность больше смахивала на издевательскую насмешку. «Охраняй!» — велел Бреннан. «Не трогай, если не вздумает буйствовать!» «Эй!» — крикнул Хилл, с трудом подполз к полицейским. «Эй, вы! Не оставляйте меня тут!» «Не оставляйте меня с этой... я не хочу, я не могу, я жив! Бройд захлопнул дверь комнатки и запер на ключ. Управляющий, ни жив, ни мертв, вжался в стену, когда шеф полиции и Бренон проходили мимо. «Сэр, вам не кажется, что данный метод был крутоват для...» «Мне кажется, что кто-то имеет право натравливать на моих людей наемных убийц», сухо отрезал Бройд. «Если вы еще не отдаете себе отчета в том, что вас пытались убить...» «Ну, не первый же раз». «Зато сейчас! Это пытается сделать чертов чародей! Вы уверены, что в следующий раз он не обрушит вам на голову крышу?» Брэннон задумался, пощипывая бородку. Угрозы в его адрес поступали с завидной регулярностью, и, собственно, в нападении пятерых бандитов комиссар не нашел ничего особенного. «Если не считать того, кто их нанял? И нанимал ли?» «Он ведь и Грейса мог так же окучить, сэр. Если б мы даже взяли Паттера, с некой вероятностью, он все равно не смог бы описать этого типа». «Тоже верно». Бройд почесал стеклышком пенсне Бакенбарды. «Удобно. С какой стороны ни глянь. Что будете делать?» «Интересно, а почему нападение произошло только сейчас?» пробормотал комиссар. «Сколько времени прошло, а он только сподобился?» «Может, занят был? Неважно, я не об этом. Бреннан, что вы намерены делать, чтобы обеспечить свою безопасность?» «Ну, ммм...» э — глубокомысленно отвечал Натан. «Его сейчас больше занимала мысль о том, как бы изловить неведомого гада. И второго желательно тоже. Вот если бы Лонгсдейл наконец разобрался с шифром в книжке, «Можно, конечно, нужно», — вздохнул комиссар, — «допросить Маргарет, но, во-первых, такой ушлый тип наверняка подправил ей память, раз уж Лонгсдейл сказал, что это возможно. А, во-вторых, не подвергнет ли это опасности девушку? Кто его знает, что предпримет чародей, если обнаружат, что ее допрашивают?» «Ясно», — заключил Бройд. «Поговорю с консультантом. В конце концов, этот э, Рейден неплохо справляется». «Если понадобится, мы ему даже заплатим за дополнительные услуги». Брэннон возмущенно поперхнулся, однако его негодование так и не выплеснулось наружу, поскольку в дверях он узрел Лонгсдейла и крайне мрачного пса. «Ну?» Пес и консультант, оценивающие оглядели комиссара с головы до ног, словно прикидывали возможный ущерб. «Хейс надышался парами снотворного снадобья». «Испаряясь, оно вызывает очень крепкий сон», — сказал Лонгсдейл. «Но есть еще кое-что». Консультант вытащил из кармана кусочек чего-то вроде оплавившегося стекла. «Это еще что?» — спросил Натан. Бройд нацелил на кусок пенсне. «Это камень, в который угодило заклятие летучего огня. Я изучил улицы вокруг департамента». Чуть ниже по Роксвилл-стрит чинят ограду. Видимо, тележку с камнем забыли на ночь, и вот что от нее осталось. Брэннон протяжно присвистнул. «Что думаете?» «Думаю», — суховато сказал консультант, «что половина душителя встретила либо второго мага, либо того, кого так боялась, и между ними...» Приключилось небольшое выяснение отношений. «Откуда вы знаете?» — спросил шеф полиции. Пес фыркнул так, что Бройд чуть не уронил пенсне. «Каждое заклятие несет на себе оттиск создателя, как отпечаток руки». «Этого...» — Лонгсдейл постучал пальцем по куску стекла. «Я не знаю. Но точно могу сказать, что он не тот...» кто оставил на храме замок и защищал дом Шериданов. Его противник отразил заклятие. Значит, он тоже маг. А мог заклинатель просто промазать? Нет. Летучий огонь преследует свою цель, пока не настигнет. «Да», — сказал Бройд. «Неутешительно. Обсудим вопрос насчет вашего дворецкого». «Я готов кое-на-что закрыть глаза, если он и впредь будет охранять комиссара». «Закрыть глаза?» — недоуменно переспросил Лонгсдейл. «Ваша слуга жестко избил четверых свидетелей, они же подозреваемые». «Но эти люди напали на комиссара». «Да, но с какой стати?» — пробормотал Бреннан, вертя кусок стекла. «С какой стати один кинулся на другого?» «Что они не поделили?» День выдался насыщенный, и остаток его комиссар посвятил делам, накопившимся помимо душителя. Брэннон не любил, когда за ним навязчиво присматривают, и дворецкий все время, мелькающий на грани видимости, раздражал его с каждым часом все сильнее. Рейден с удивительной ловкостью выбирал такую позицию, чтобы Натан всегда видел его, но лишь краем глаза. Что думал сам колдун по поводу своего превращения в няньку, оставалось неизвестным, но его ехидная полуулыбка Бреннану не нравилась. Лонгсдейл трудолюбиво обшарил весь департамент, изучил с помощью каких-то амулетов всех сотрудников от шефа полиции до помощника архивариуса и ближе к ночи явился к комиссару с докладом. Консультант перехватил Натана на пути из допросной, где тот выуживал из любителя постоять на стрёме место, где очередная банда зарыла труп ограбленного торговца парфюмерией. «Чего вы с ним так возились?» — донимал комиссара Рейден, следуя за ним по пятам. «Три-четыре перелома, и он рассказал бы вам всё, начиная с раннего детства». «Но...» — устало спросил Бреннан у консультанта, игнорируя кровожадные вкусы его дворецкого. Все сотрудники чисты, даже Хейс. Его всего лишь усыпили. Никаких следов того, что кто-то использовал на них магию. Хорошо. Натан потер глаза и взглянул на часы. Половина двенадцатого, однако. По крайней мере, он не ходит сюда, как к себе в сортир. Что с уликами? Лонгсдейл покачал головой. Он ничего не взял. Даже не тронул ни одной. Комиссар вошел к себе, опустился в кресло и хмуро уставился на слегка уменьшившуюся кипу бумаг. Лапа уселся у окна, положил морду на подоконник и предался созерцанию. «Тогда какой смысл ему сюда лезть?» «Для душителя никакого», — согласился консультант. «А вот для второго мага...» Брэннон прикрыл глаза. «Час от часу не легче. А этому-то зачем?» «А зачем второй маг вообще делает то, что делает? Вы понимаете?» «Нет», — подумав, признался Натан. «Ни черта я не понимаю». «И я», — вздохнул консультант. «А это плохо. Я должен их понимать». «Какой-то тип», — раздраженно произнес комиссар. Нарезает круги около расследования, как э, волк около теленка. Что ему надо, непонятно. Зачем он сцепился с Эфритом? Черт его знает. Почему прогнал душителя? Может, он его не прогонял? Случайная встреча. Все равно. Какого черта этому типу сюда лезть? Он что, ходил на экскурсию? Почему он ничего не взял? Лонгсдейл. Вдруг замер Натан. А... «Сколько вас таких консультантов вообще?» «Не считая меня, 126». Бреннан чуть не подпрыгнул. Он-то думал, их максимум десяток. «Вы узнали бы кого-нибудь из своих? Наш второй чародей может быть таким же, как вы?» «Нет, он не один из нас». «А откуда вы вообще беретесь?» — спросил Бреннан. Дворецкий резко к нему повернулся. «Пес?» Стал пристально глядя на комиссара. Лонгсдейл удивленно моргнул. «Беремся? Ну, кто-то же должен был научить вас хотя бы азам, дать книжку, другую, объяснить, что к чему. Вас же где-то...» Натан замолчал. «Ведь кто-то когда-то сделал вас бессмертным», — подумал он. «Я... я не знаю». Потеряно как ребенок ответил консультант. «Я всегда таким был». «Всегда умел». Он умолк, переводя взгляд с Натана на собаку, словно не понимал смысла вопроса. «Ну, всегда это сколько?» Лонгсдейл нахмурился, опустив голову. «Наверное, лет шестьдесят», — наконец ответил он. «Сколько?» «Или около того?» Консультант выглядел самое большее на тридцать пять-тридцать семь. Натан чуть не разозлился, решив, что над ним смеются. Потом вспомнил Утбурда и распоротую грудную клетку. Сердце ведь не билось. Комиссар помнил это совершенно точно. «А пёс? Где вы взяли лапу?» «Он был всегда», — с той же детской уверенностью отвечал Лонгсдейл. «Но это же собака!» «Он был со мной всегда!» Комиссар прикусил язык. «В самом деле, если учесть, что он видел и что ему рассказывал о собаке Рейден, почему бы и этому существу не быть бессмертным?» «А почему вы спрашиваете?» С недоумением осведомился консультант. «А вы разве об этом не думаете?» «Нет. А зачем?» Пес так пристально поглядел на Бреннана, что тот подавился остальными вопросами. «В самом деле, если человек не понимает, что за шестьдесят лет пора бы и состариться...» «Или это всё же не человек?» — подумал комиссар. «Но тогда кто?» В дверь робко постучали. «Но?» «Сэр, вас спрашивает мистер Ваналин? Натан схватил пальто и кинулся вниз, мигом забыв о консультантах и всяких глупостях. Вдова в последнюю встречу выглядела так, что теперь можно опасаться самого худшего. «Что случилось?» — крикнул Брэннон ещё с лестницы. «Матушка хочет вас видеть, сэр», — сказал Виктор, заметно взволнованный. «Ей хуже?» «Слава богу, нет. Мы с Мэрион уговорили её не спускаться в кафе и пить настойки, которые прописал врач. Но лучше ей не становится». Комиссар отрывисто бросил дежурному «Я в кафе!» и устремился к двери виктор удивленно покосился на Рейдена. жди здесь приказал бренан я провожу вас до порога вызвался дворецкий и комиссар махнул рукой сэр тихо проговорил молодой человек я знаю вы предлагали матушке помощь своей семьи спасибо она отказалась невесело ответил бренан но если она передумала пока нет «Я хотел спросить, сэр». Даже в темноте Натан заметил, что юноша густо залился румянцем. «Ваша племянница, мисс Шеридан, уехала в безопасное место?» «Нет», — с усмешкой отозвался комиссар. «Она еще в городе?» Виктор прерывисто вздохнул и несколько раз судорожно сглотнул, словно пропихивал в горло что-то шипастое. Рейден звучно хмыкнул, но, к счастью, отстал у порога кафе оставив свое ценное мнение при себе. Интересно, сочла бы Марта подходящей партией для ПЭК сына преуспевающей хозяйки пекарни и кафе? Внутри было темно и тихо, пахло молотым кофе, корицей и сдобой. Виктор провел комиссара на второй этаж, в гостиную с камином, уютной светлой мебелью и большим семейным портретом бренан с грустью подумал, что он явно не во вкусе вдовы, если судить по покойному мужу, невысокому и худощавому джентльмену с темными волосами и глазами. «Доброй ночи!» Валентина ван Аллен с улыбкой поднялась навстречу гостю и протянула тонкую бледную руку. Другой она опиралась на высокий подлокотник кресла. «Простите, что побеспокоила вас так поздно». «Доброй ночи!» «Как вы себя чувствуете?» «О, неплохо. Благодарю вас». Вдова взяла небольшой фарфоровый чайничек. Натан даже не заметил, когда на столике между креслами появился поднос с чашками, печеньем и сахарницей. Миссис Ван Аллен налила ему густого ароматного напитка красного цвета, разбавила холодной водой и спросила. «Я слышала, что вы чуть не пострадали сегодня днем». «Кто? Я?» — не сразу понял комиссар, в который раз удивляясь тому, что дети миссис Ван Аллен говорят нарядском с шипящим мейердзанским акцентом, а она — совершенно чисто. «На вас напали». «А, ерунда, случается». Валентина обеспокоенно покачала головой. Брэннон чувствовал, что тает под ее взглядом, как кусок сахара в этом красном отваре. «А ифрит?» «Он ведь еще в городе?» «Ну...» Но... «Он не будет спать долго», — сказала миссис Ван Аллен. «Откуда вы знаете?» «Ему нужно есть». «Да, логично». «Даже если он сыт», — тихо продолжала вдова. «Он захочет найти того, кто причинил ему боль в первый раз». Бреннан настороженно посмотрел на нее. «Почему вы так решили?» «Вам знакомы повадки эфритов? Только не говорите, что у вашего мужа были родичи еще и в халифате». «Там, где появляется нечисть, становится больше нежити», — пробормотала Валентина. «Влияние той стороны». Натан поставил чашку на стол. «Это... вам тоже?» — рассказывал ваш муж, адвокат по уголовным делам. Она не ответила. «Валентина». «Это не самый лучший способ что-то скрывать. Постоянно намекать мне, что вы что-то скрываете». «Я бы рада не намекать вам», — покачала головой вдова. «Но я не могу допустить, чтобы пострадал кто-нибудь еще». «Как будто это от вас зависит». Она прикусила губу и, медленно подбирая слова, произнесла. «Теперь вы уже знаете, что есть люди» которым известно гораздо больше. Брэннон после всех этих консультантов, дворецких, псов и расплодившихся в городе чародеев уже был готов поверить во что угодно. «Вы ясновидящие?» — наугад спросил он. «Почти». «Вы думаете, знаете, что он выползет из логова этой ночью?» «Не он сам, но его мертвые. «Чего?» Она прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Лицо и руки у нее казались восковыми. «Он поднимет мертвых и пойдет за тем, кто причинил ему боль. К дому Маргарет!» Бреннан поднялся и навис над ней. «Когда?» Валентина с трудом подняла веки. «Но что вы сможете им сделать?» «Встречу, выясню», — процедил комиссар. «Когда?» «Сегодня ночью, точнее, не знаю», — угасающим голосом прошептала вдова. «Простите, слишком холодно». Она лежала в кресле, словно тряпичная кукла. Комиссар бережно приподнял голову женщины и поднёс к её губам чашку с отваром. Валентина приоткрыла глаза, и из-под век на комиссара блеснула глубокая синева. Женщина взяла его руку и вдруг прижалась губами к его ладони. Натан охнул от неожиданности и вырвался. Отвар плеснул на платье вдовы. «Идите!» — негромко и властно сказала она. Ее глаза темнели, будто озера на бледном лице, и волосы мерцали, как нимб, вокруг головы. «Время пришло. Вам пора».